Разбудил меня стук в дверь. Пошевелившись, я лёг на спину, протерев ладонью лицо, прогоняя сонную одурь. Спал я на боку. Окно было закрыто. Думаю, как крейсер, так и угольщик, следуя моему приказу, идут в режиме светомаскировки. Так что нарушать её, включая в каюте свет, я не стал. Да, у меня закрытый шторами иллюминатор, однако мало ли. Вся операция может сорваться от любого пренебрежения светомаскировкой. Никто не должен знать, что мы тут. Легко встав, я подошёл к двери и открыл её. За дверью стоял тот же рыжий вихрастый посыльный, только в этот раз на его лице была заметна печать сильной усталости. Лицо я его хорошо рассмотрел, в коридоре неярко горел один ночник. Как только я открыл дверь, тот вытянулся, отдавая честь и с рукой у виска, научили таки, доложил. «Ваше благородие, командир крейсера Отрак, его благородие лейтенант Головизнин сообщает, что появились огни Шанхэя. «Согласно его приказу, я был направлен поднять вас». «Не идеально, но вполне неплохо», — кивнул я. «Передай лейтенанту, что я сейчас поднимусь на мостик». «Есть», — снова козорнул тот, и немного неумело развернувшись, быстрым шагом направился к выходу из офицерского кубрика. Там был ближайший трап наверх. Команда уже успела изучить боевой корабль и стала свободно ориентироваться в лабиринте внутренних проходов и отсеков. Умывшись, в тазике была свежая вода, Я протёр полотенцем торс и лицо, после чего быстро оделся, взял приготовленный портфель, что стоял на стуле, и направился в боевую рубку, которую сам же обозвал мостиком. К сожалению, мостиков у рубки не было, что сильно сказывалось на возможности хорошего наблюдения за водами вокруг. Всё же видимость через узкие щели бойниц боевой рубки была так себе, особенно в бою. Говоря про мостики, я имел в виду площадки для наблюдения по бокам от боевой рубки. Сейчас, когда стала ясна их важность, на некоторых боевых кораблях свежей постройки они появились. Но вот на Толботе их не было. И даже после модернизации и ремонта, проведенного японцами, площадки так и не появились. А так, в принципе, неплохой крейсер. Слегка устаревший, но неплохой. Взбегая по трапу, я поправил скрытую пиджаком кобуру с одним из бельгийских пистолетов, что взял с собой, и вошел в рубку, где меня дожидался сильно уставший лейтенант. «Шанхай», — указал тот вперед. «Шлюпка готова, солдаты, что вы отобрали, взять с собой тоже». Посмотрев на пошатывающегося от усталости командира Отрока, тяжело ему было одному управлять кораблём, я кивнул, изучая едва видную береговую линию. «Хорошо, сейчас я покину борт корабля, дальше уже мои дела. Что вам делать дальше, вы в курсе?» «Так точно, отойти в открытые воды, лечь в дриф и отдыхать, выставив наблюдателей». «Отойти миль на 40 продолжил я. Всё же тут довольно серьёзное транспортное движение, поэтому не стоит попадаться на глаза местным торгашам. Быстро сдадут. В дрейф ляжете подальше от их традиционных маршрутов. Они в основном у берега ходят, редко, когда далеко от берега. Если американцы только, но они тут редки. Если повезёт, так никого и не встретите. Что дальше делать помните? Да, как стемнеет вернуться к устью входа в порт Шанхай и встретить вас. Сигнал? Три раза должна мигнуть сигнальная лампа. Временной промежуток между сигналами — 3 секунды. Всё верно. Три на 3 В это время подбежал боцман и сообщил, что лодка спущена и отобранные мной люди уже в ней. В общем, не стоит задерживаться. В этом я был прав. Даже ночью тут было движение. Правда, в основном каботажников. Всё же серьёзные грузовые суда ходили днём. Особенно те, где капитаны плохо знали эти воды. А таких в последнее время тут стало хватать, поэтому поторопимся. Кстати, перехваченный нами конвой вышел из Шанхая. Быстро попрощавшись с Головизниным, я направился к трапу и, действуя одной рукой, во второй продолжал держать портфель, спустился в лодку, где сидели два матроса и четыре казака, причем все в военной российской форме. Это требовалось для скорейшего опознания и переговоров с офицерским составом конлодки. Я не переоделся по той причине, что помимо формы офицера ВМФ Японии, у меня были только гражданские костюмы, Отрок и угольщик, которому мы пока так и не дали имени, не заслужил, двинули в открытое море. Шли они тёмными массами, без ходовых огней, потеряться в этом случае очень легко, но отойдя подальше, включат ходовые, а мы направились к порту. Как я и думал, пару раз в стороне мелькали китайские джонки. Рыбаки вышли на ночной лов. Иногда ночью можно взять рыбы больше, чем днём. Подойдя к одной лодке и не договорившись, мы направились ко второй. Тут была крохотная джонка тонна 86 с китайцами-рыбаками. Вот с ними мы смогли договориться. Старик с куцей-бородкой, когда назвал цену за работу и получил её в английских фунтах, деньги из судовой кассы отрока, на моё сетвание насчёт первой джонки затрясся всем телом квахча от смеха. Китайский я знал очень плохо, хотя разобрать, о чём говорят, теперь мог. Но хозяин лодки владел корейским как родным, так что проблем с пониманием не было. «Так это контрабандисты!» Они ждут второе судно, а тут вы. Неудивительно, что они вас послали далеко и надолго. Странно, что не обстреляли. Видимо, что-то важное ждут, раз боятся шуметь. «Теперь понятно», — кивнул я. На джонке горела керосиновая лампа, так что нашу мимику было видно. «Ладно, все приготовления закончены. Можем двигаться. Все как и договорились». Договориться с китайцами было действительно несложно. За деньги они были готовы на все. Я говорю за всю социальную сферу Китая. Даже дворяне могут за деньги сделать многое. Тут всё от сумм зависит. Тем же рыбакам я заплатил на удивление мало. Цена за три их улова примерно, но они и этому были рады. «Это сделаем», — согласился старик и стал отдавать приказы своим родственникам, из которых состояла команда. «Моя боевая группа из моряков и казаков уже перебралась на Джонку. Нашу шлюпку привезли к корме и забросали её старыми сетями, чтобы часть свешивалась за борт. Маркировка туфтовая». «Но хоть так. Жаль, что в устье мы войдём при свете солнца. Горизонт уже посветлел, и вот-вот появится светило. Однако ничего, прорвёмся. Наши уже ушли за горизонт, мы их не видели, так что пока о нашем появлении в Шанхае никто не знал. Надеюсь, до нашего отбытия всё так и будет. Я устроился на носу Джонки. Один из китайцев по приказу старика бросил тут свёрнутый кусок брезента, так что полу лежал вполне с удобствами». Пара казаков наблюдали за хозяевами лодки, остальные отдыхали, крепко сжимая японские винтовки. Так и плыли в порт. Сам я поглядывал по сторонам, охраны на входе не было. Маньчжур до интернирования охранял старый японский крейсер Мацусима. Сейчас его, конечно же, тут не было, и он действовал в составе японского флота. Пока он мне на пути не попадался, хотя с этим типом встречаться уже приходилось. В бухте Сосеба однотипный Ицукусима не был нами торпедирован. Но, как я потом узнал, один из случайных снарядов, сгоревших складов с боеприпасами, попал ему в полубак и нанёс серьёзные повреждения и вызвал пожары. Сейчас этот крейсер стоял на ремонте. Хотя уже достаточно много времени прошло, могут уже вернуть в строй. Японские ремонтники, на удивление, быстро работали. Нас не досматривали, просто некому было. И мы направились в порт. Шли достаточно далеко от нашей интернированной лодки. Казаки эти из моряков, что не спали, вытянув шеи, старались рассмотреть стоявший на якоре боевой корабль, который, к сожалению, был исключен из этой войны, но ничего не подделаешь. А так, глядишь, и нам он пригодится. Насколько я знал, на борту оставалось около сотни моряков и пяток офицеров. Пока мы неторопливо входили в порт, уже рассвело, и нижний край солнца оторвался от горизонта, поднимаясь выше». Китайцы были с уловом и их уже ждали на пирсе, чтобы купить свежую рыбу, но мы сперва свернули к стоянке джонок. Там китайцы отцепили лодку вместе с нами и пошли уже к пирсу. Со стороны особо внимания мы не привлекли. Старые сети старик нам отдал, вернее, я их у него купил. Как за новые оплатил, но торговаться не хотелось. Дальше просто, подходя к разным судам, я узнавал, какая из джонок продаётся. На нас смотрели без особого любопытства. Тем более по приказу моряки и солдаты скинули верхнюю одежду и фуражки, оставаясь в нательных рубахах. Винтовки прикрыли сетями, там же и под сумки спрятали. Солнце уже припекало, жарко было, так что нашу национальную принадлежность распознать китайцы с ходу не могли, а общался я вообще на корейском. Знатоки этого языка тут встречались, так что удалось достаточно быстро выяснить, какие суда были выставлены на продажу. После недолгого осмотра тут я уже специалистом стал за эти месяцы. Выбрал небольшую джонкутон на 150 и уплатил за нее хозяину всю сумму. По моим прикидкам, если повезет, то добудем около 50 так нужных нам моряков, так что джонка спокойно их переправит до крейсера. Причем после оплаты я нанял бывшего владельца судна на пополнение припасов, так что тот быстро все организовал и в трюм было спущено с три десятка мешков с рисом, крупой и несколько бочонков с солониной. Дальше еще проще. «Моя команда быстро освоилась на борту свежекупленного судна, а я на шлюпке с двумя казаками направился к Маньчжуру. На дне было две корзины со свежей рыбой для маскировки. Мы рыбаки. Тем более через бывшего хозяина лодки нам удалось приобрести китайскую одежду. Я в курсе, что тут хватает разнотипных шпионов. И информация тоже стоит. Скорее всего, о нас быстро узнают, но я особо об этом не переживал. Везде доплачивал за молчание. Тут отдельный тариф». Так что надеялся, что до вечера информация будет попридержана, а дальше уже неважно. «Эй, на лодке!» — окликнули нас с борта канлодки. Кричали на английском, в Шанхае это был международный язык. Да и вряд ли кто из команды знал китайский, а тут знатыка хоть как-то найдёшь. «Свежая лыба, Сэл, свежая лыба!» — как картавят обычные китайцы, крикнул я в ответ, кутаясь в накидку. «Ещё лис!» Уверен, за кан-лодкой со стороны наблюдают, любая лодка привлечёт внимание, поэтому и такие напряги с маскировкой. «Рыба с рисом!» – задумчиво пробормотали с лодки на русском. Явно пробую эти слова на вкус, после чего ответили на английском. «Ладно, подходи к правому борту, спустим за бортный трап!» «Гребите к правому борту!» – тихо велел я двум казакам, что сидели на веслах. Моряки сотрака остались на джонке, готовя её к выходу. Требовалось там провести некоторые процедуры. Сама Джонка уже больше года стояла на якорной стоянке и требовала заметного ухода. Как только шлюпка подошла к правому борту конлодки, я бросил наверх веревку, чтобы вахтенный закрепил конец, а сам руками за бортный трап погасил скорость и вторым концом привязал к нему лодку. К нам уже спускалось два моряка. Сверху поглядывал офицер в звании Мичмана, поэтому, часто кланяясь русским морякам, я тихо сказал ближайшему на русском языке – «Я Максим Ларин. Отведи меня к командиру Маньчжуры». Тот несколько удивлённо покосился на меня, рассматривая лицо. Потом на казаков, убеждаясь, что мы славяне. Один из казаков, Рустем Закиров из казанских татар, улыбнулся белозубой улыбкой и негромко спросил. «Что, не веришь?» «Из Японии мы из плена бежали. Его благородие выручил, освободил». «Делайте вид, что всё идёт как и прежде. Мы, китайские рыбаки, привезли вам рыбу и рис». «А ты проводи меня к капитану корабля», — быстро велел я. «А шлюпка-то корабельная. Прошу за мной», — произнёс тот. А пока второй осматривал корзины и два мешка с рисом на дне лодки, мы поднялись по трапу на палубу Маньчжура. Матрос первым с немалой ловкостью и сноровкой взлетел наверх, и что-то шепнул на охо встревожившемуся офицеру. Тот сверху не мог не заметить наше общение. Судя по округлившимся глазам Мичмана, матрос сходу выдал кто Томы. «В принципе, правильно сделал». Передав меня с рук на руки своему вахтенному офицеру, тот по приказу быстро вникшего в суть дела Мичмана поспешил дальше изображать обычную суету при покупке продовольствия. То есть спустился в нашу шлюпку помогать напарнику. Я продолжал изображать китайца, то есть кланялся всем подряд, офицерам глубоко, унтерам уже меньше, но мы всё же добрались до каюты, что занимал исполняющий обязанности капитан лодки. Кстати, не каюту капитана. Краун до сих пор числился её реальным командиром, Астарпома. Пока мы шли, Митчман, несмотря на мои маскировочные действия, из команды, похоже, так никто и не понял, что я не китаец, то есть не местный, всё же не удержался и при возможности, когда не было свидетелей, быстро спросил. «Скажите, а вы действительно тот самый Максим Ларин?» «Что значит тот самый?» – заинтересовался я, разгибаясь у двери в каюту. «Мы уже спустились вниз, так что надобность в маскировке отпала». Тот самый, что потопил броненосца Тога в первый день войны и навёл панику в Сосебо чуть позже. Все газеты только об этом опишут. Тот немецкий журналист, что с вами был сейчас, стал самым знаменитым в своей братии. После вас, конечно. Если броненосцы из Сосебо, то тот самый, поправляя одежду, кивнул я. А где вы пропадали этот месяц? Никаких слухов о новых сражениях не было, только заметки о ваших действиях в Сосебо и после. Недавно вышла последняя заметка с теми приключениями, где участвовал тот немецкий журналист. На этом всё. Больше слухов. В Японии жил, изучал противника, так сказать, изнутри. Заодно освободил лагерь военнопленных с нашими парнями. Угнал из столичного порта Токио японский крейсер, бывший английский Талбот. Ну и угольщик. По пути досмотрел четыре английских судна. Все везли контрабанду. Снял команду и потопил их. Ещё три японских без досмотра пустил на дно. «Сейчас у меня недостаток команды, и я планировал эту проблему решить за ваш счёт. Поэтому и прибыл в Шанхай. Это реально? Люди у вас есть? Беру только добровольцев. Могу обещать море приключений, а если повезёт, то и славу». «Надеюсь, командир решит этот вопрос. Мичман Богданов к вашим услугам. Если что, я первый из добровольцев». «После меня», — сказал молодой мужчина в накинутом сюртуке с погонами лейтенанта, что открыл дверь. «Вы так шептались, что я всё слышал». «Лейтенант Лазарев к вашим услугам. Наслышан. Прошу». Лейтенант посторонился, и мы с Мечманом прошли в его, надо сказать, не такую большую каюту. Однако это не помешало нам устроиться с некоторыми удобствами. Исполняющий обязанности капитана очень желал услышать мои приключения. Однако я напомнил, что долго задерживаться не могу. Это может вызвать подозрения у возможных наблюдателей. А они точно есть. Поэтому при возможности хотелось бы закончить побыстрее». Однако и уйти без рассказа я не мог. Лейтенант вызвал других офицеров, даже того, что был вахтенным ночью, и спал. В каюте сразу стало тесно, шесть офицеров и я. Кроме ИО, остальные были мичманами. Лейтенантов Краун с собой забрал, как и расчеты тяжелого калибра. Парни понимали, что могут простоять тут всю войну, и, честно говоря, желали повоевать, тем более обо мне какие только слухи не ходили». В общем, когда офицеры собрались, я достаточно кратко, без особых подробностей, описал свои приключения. Даже упомянул то, что встречался с выздоравливающим Того в японском госпитале, и мы неплохо поболтали. Про подарки ему и императору тоже упомянул, не видя в этом ничего такого. Описание подарков вызвало у офицеров одобрительные улыбки. Они посчитали их щелчком по носу императора. Потом я коснулся проблем с отроком и американцем. У меня действительно не хватало команды. Вот я и решил её решить за счёт Маньчжура. Лазарев большую часть моего рассказа пребывал в задумчивости. Я его сразу озадачил своей просьбой, и он прикидывал, сколько людей и офицеров может дать. Так что, когда я закончил и достал из-за пазухи, запечатанный Сургучом, мой доклад по последним действиям, он принял его на руки, молча кивнув, соглашаясь передать через наше консульство в Шанхае дальше, а затем озвучил. «Знаете, Максим Евгеньевич...» «Я прикинул все возможности пополнения ваших кораблей специалистами, и выходит вот что. Самый минимальный для ухода за нашим кораблем экипаж может быть в количестве 17 матросов при трёх кондукторах и одном офицере. Получается, с борта можно снять 86 матросов, 11 кондукторов и 5 офицеров». «Отлично!» – широко улыбнулся я. «Я, честно говоря, на меньшее рассчитывал». «Это ещё не всё. Кроме Маньчжура в порту Шанхая стоят два наших грузовых судна». Они тоже интернированы. Есть возможности с них снять часть экипажа, и тем более они штатные. Беседу с капитанами я возьму на себя. «Я так понимаю, Андрей Олегович, что вы тоже идёте?» – уточнил я. «Вы можете это сделать? Да и кто после вас остаётся?» «Да, я решил пойти с вами. Покинуть нашу конлодку могу. Напишу приказ о назначении одного из митчманов, исполняющим обязанности, и уйду с вами. Влетит, конечно, но позже». А вот по поводу того, кто останется, я долго думал и решил пустить выбор на волю случая. Жребий. Это без меня, времени не осталось. Согласен. Мы достаточно быстро обговорили, как я буду снимать экипаж с Маньчжура, намекнув, что среди моряков стоит отобрать добровольцев. Те, кто не желает войны, мне не нужны. Пусть остаются тут и несут тихую и спокойную службу. В общем, после обсуждения порядка принятия добровольцев я покинул каюту Лазарева. «Меня сопровождал к тот же офицер. Все для маскировки». После чего мы отчалили и на веслах пошли обратно к стоянке Джонок. Дальше уже не моя работа. Надеюсь, Лазарев справится. Было видно, что ему до тошноты надоела стоянка в порту, и ему хотелось действий. В принципе, в том же состоянии были и мичманы, а тут такой луч надежды в моем лице. Теперь понятно, почему они зачитывали до дыр газеты с заметками Эриха о наших приключениях. Мы благополучно вернулись обратно, И я включился в дело по подготовке судна к отплытию. В принципе, матросы уже всё сделали, поэтому я назначил отбой. Сам устроился в одной из двух кают, а пятёрка подчинённых во второй. Лишь один гулял или сидел на палубе. Он был вахтенным. В обед он прямо на палубе, там был железный лист и тренога. Приготовил нам обед. Вполне неплохой, кстати. Казак оказался рукастым и сведущ в кулинарии. Рис с рыбой был. Очень вкусно. На ужин, кстати, то же самое блюдо было. Когда стемнела Джонка, скрипя рангоутом, снялась с якоря и медленно поползла в сторону канлодки. Хотелось бы сказать, что поползла под парусом, но нет. Ветер был, однако, встречный, поэтому я спустил всю шестёрку в лодку, и канатом они стали буксировать судно с места стоянки на чистую воду. Шлюпка у нас четырёхвёсельная была, но ничего, на одну пару по села. Наконец, джонка была выведена на чистую воду, и я велел уставшим буксировщикам возвращаться. До канлодки тут по прямой с пару километров будет, замучаются грести. Так что, когда привязали шлюпку к кормовому канату и поднялись на борт, то, командуя двумя своими моряками, я поднял парус и галсами направился к Маньчжуру. На стоянке я так идти не мог, вот и воспользовался буксиром. С опозданием в полчаса, ветер был немного неожиданной преградой, наша джонка подошла к борту канлодки. После негромких окриков опознание прошло нормально. Мы подвели наше судно к боевому и, к сожалению, разоруженному кораблю. Как только мы встали борт к борту, три каната крепко прижали судно к бронированному борту канлодки, и к нам были перекинуты два штурмтрапа. По ним с личными вещами в руках стали перебираться матросы. Было темно, палубу едва освещали пара дежурных светильников на Маньчжуре, но казаки, одетые по всей форме, руководили приемом людей. Так что часть их отправили в трюм, часть размещалась на палубе. Каюты были для офицеров и кондукторов. Как и обещал Лазарев, большей частью тут были именно добровольцы, так что моряки пробирались к нам с большой охотой. К сожалению, я не рассчитывал на такое количество людей при выборе судна, однако перед наступлением темноты решил эту проблему, купив большую лодку. Часть моряков были направлены туда, как и в нашу шлюпку, что также буксировалась за кормой. В свежекупленной лодке, кроме шести весел, ничего больше не было, но её предполагалось буксировать, так что тут я проблем тоже не видел. В эту лодку могло вместиться до 60 человек, но это впритык, так что поменьше устроим. «Кто остался по жеребию на конлодке?» – поинтересовался я у лейтенанта, который следил, чтобы матросы, спускавшие его вещи в одну из кают, положили их как надо. «Мичман Богданов, тот, что был вахтенным офицером, когда вас встречал. Справится?» «Конечно. Всеволод молодой офицер, меньше года на службе. Но я оставил ему трёх кондукторов в качестве вахтенной смены. Один вполне опытный, справится. Все разместились. Места есть?» «Как я понял, есть. Размещением ваши офицеры командуют. Я им передал это дело. Ну, значит, всё в порядке. Как там переговоры с капитанами торговых судов?» «А знаете, есть подвижки. Сейчас лодки подойдут от них. По времени уже должны быть». «Удалось договориться с обоими капитанами. Они, в принципе, не против были. Так что, выстроив команды на палубе, я пообщался с ними. Как вы и говорили, только добровольцы. Так что по спискам должно прибыть 47 человек, включая трёх шкиперов. Они числятся прапорщиками по Адмиралтейству. Но, как вы понимаете, призвать их никто не успел. Война застала нас тут. Не мы одни скучаем в местном порту. Часть добровольцев составляют машинные команды и кочегары». «При стоянке кормить такую ораву, которая ничего не делает, капитанам не хочется. Так что они вполне легко расстались с нужными специалистами. У обоих осталось по одной смене, так что порядок». «Отлично», — обрадовался я и тут же замолчал, мысленно прикидывая, хватит нам места для новых людей или нет. По всему выходило, что нет. «Похоже, придётся задействовать шлюпки с Маньчжура, посадочных мест не хватает». «Не проблема. Те, кто остался на конлодке, приведут их обратно». Отлично, действуйте. Тут как раз начали подходить шлюпки с торговых судов, поэтому сходу часть людей была поднята на борт Джонки, часть пересажены на шлюпки Маньчжура, которые спустили на талях в воду. Знакомство со всеми добровольцами я оставил на потом, так что когда все разместились и была проведена перекличка, мы отошли от борта конлодки и направились к выходу из порта. Там где-то на горизонте нас должен был ожидать отрок под командованием Головизнина. Покинули порт без проблем. Ночь, ничего не видно, вперед смотрящие только и поглядывали по нашему курсу, чтобы не налететь в кого, не мы одни без ходовых огней ходим. Однако ничего, в тесноте да не в обиде покинули порт и вышли в открытые воды Восточно-Китайского моря. Когда огни Шанхая стали едва видны, один из матросов достал сигнальную лампу, зажег ее и, прикрывая тряпочкой на необходимое время, подал сигнал в открытое море. Через пару минут был ответный сигнал, он оказался сильно в стороне. Так что, сменив маршрут, мы направились в сторону отрока. Это мог быть только он. Ответный сигнал правильный. На подходе мы услышали сначала шум судовых механизмов, и только потом из ночной темени, а действительно было очень темно, тучи даже звёзды закрыли, вынырнула крупная туша нашего лёгкого крейсера. Как только тот сбросил скорость и лёг в дрейф, мы подошли к спущенному трапу. Я знал, что нас держали на прицеле двух пулемётов, так на всякий случай, Так что, ещё опознавшись голосом, приказал спускать за бортный трап. Народу я доставил много, почти полторы сотни, причём очень нужных специалистов. Однако, конечно же, всё равно недостаточно. Одного трапа было мало, однако для приёма людей самое то. Сперва на борт подошла большая купленная мною шлюпка с частью моряков с Маньчжура и частью добровольцев с обоих грузовых судов, интернированных в Шанхае. Особо людей не сортировали, оставили это на завтра — так даже и распределение по боевым постам будет. А пока просто поднимали на борты с помощью сопровождающих, отправляли их в матросские кубрики или устраивали прямо на палубе. Там тростниковые маты набросаны были. Вот офицеров, конечно, по каютам распределили. Ожидалось, что будет 2-3, а тут сразу 8, я и троих гражданских штурманов считаю. В общем, почти 40 минут понадобилось, чтобы все добровольцы поднялись на борт крейсера и распределились по кубрикам. Шестёрка моряков лодки, что должны были вернуть шлюпки обратно, как только трюм Джонки был освобождён от продовольствия, перешли на неё и, забрав все плавсредства, двинули обратно. Своё дело они сделали, но ну, а мы, дав ход, двинули в открытое море. Новички тут не помогали, напомню, распределение будет завтра, так что, устроившись на своих местах, они отсыпались, как в принципе и я. Прошёл к себе в каюту, принял водные процедуры и, помывшись, спокойно уснул на своей кровати». Всё же койкой её не поворачивается язык назвать натуральная двуспалка. Поднялся я в восемь утра, как раз когда прозвучал сигнал к завтраку. Выйдя на палубу, чтобы подышать свежим воздухом, с интересом посмотрел на американца, идущего малым ходом неподалёку от нас. Ход малый был, но к обеду мы должны были выйти к дрейфующему судну, которое производило ремонт. Там я тоже планировал пополнить свои ряды добровольцами. Спокойно приняв пищу в заметно оживившейся кают-компании, с новичками тут стало шумно, а до этого было слишком малолюдно, я кивнул головизнену. «Господа офицеры», — встал тот, — «прошу вашего внимания». Мы уже закончили с завтраком, многие допивали чай, так что на командире крейсера сразу же было сосредоточено всё внимание. Лейтенант взял поданный мной список, это я вчера после водных процедур составил с помощью Лазарева, Кого куда лучше распределять, уж тот своих людей хорошо знал. Так что Головизнин стал зачитывать список. Двоих, одного мичмана и одного штурмана торгового флота мы направляли на наш угольщик, а то горанин в принципе, как и командир Отрока, совсем зашивался. Этого, конечно, тоже мало, но снимет много проблем. Кстати, пока оба корабля лежали в дрейфе весь прошлый день, к полудню после окончания отдыха прошли некоторые работы. Встали борт о борт, и с отрока на наш угольщик были перекинуты три пушки. Две небольшие, противоминного калибра, и одна покрупнее, 76-миллиметровая. Запас боеприпасов тоже был передан, по два боекомплекта на каждую пушку. Лазарев стал заместителем Головизнина, да ещё принял на себя всю артиллерию крейсера, включая минные аппараты. Дальше уже распределяли людей без меня, назначая их на боевые посты. Даже сейчас, несмотря на малый ход, Крейсером управлял один из кондукторов, так что вахтенные офицеры уже сейчас были нужны. Оба лейтенанта, а Лазарев своих знал хорошо, быстро раскидали людей. В принципе, ещё сотню, и экипаж будет насчитывать полный штат. А пока новичкам следовало освоиться на боевом корабле, некоторые никогда не ступали на их палубу. Несмотря на нехватку, Гаранину всё же тоже выделили немного людей. Про офицеров я уже сказал, однако ему также дали ещё несколько десятков человек, кочегаров... Механиков и даже артиллеристов для тех пушек, что установили на палубе. Всего ему передавалось едва 30 человек. Когда распределение было закончено, оба корабля сбросили ход, и на двух шлюпках пополнение со своими личными вещами было переправлено на наш угольщик. Кстати, угольные ямы Отрока вновь были пополнены. После установок пушек бункеры были загружены углем из трюмов американца. Не полностью, уже ночь наступила, и Отрок направился к Шанхаю. Но главное, что восполнили потери после прошедших схваток. После этого мы двинули дальше. На обоих кораблях часто звучала учебная тревога. Новички, как в принципе и основной экипаж, который также слабо изучил крейсер, серьёзно стали его осваивать. Лазарев и на Маньчжу рекомендовал артиллерии, так что тем узнал и за свою работу взялся со всей серьёзностью. Пока какие-либо выводы делать рано. Были всего лишь сформированы дополнительные расчёты для тех пушек, что расчётов как раз не имели. Правда, для противоминного калибра их подобрать так и не удалось, да и не старались, нам эти пушки всё равно ни к чему. Я вообще планировал их демонтировать. Вот так и проходило наше плавание. Даже обед пролетел как-то незаметно. Сам я тоже активно участвовал в учебном процессе, но в основном с казаками. Трижды мы сходились борт о борт с угольщиком. Ребята на практике показывали, как усвоили учебный материал. С каждым разом всё лучше и лучше. Есть за что похвалить.